Гризельда. Сказка в стихах. Господину Энн посылая ему Гризельду. Если бы я следовал всем различным пожеланиям, которые мне пришлось выслушать по поводу поэмы, посылаемой вам, от нее ничего бы не осталось, кроме сухого изложения остова сказки. И в таком случае мне лучше было бы к ней не прикасаться, а оставить Гризельду в моих черновых записях, где она уже пролежала у меня много лет. Я прочел ее сначала двум своим друзьям. «Зачем, — сказал один из них, — так распространяться по поводу характера вашего героя? К чему нам знать, что он делал по утрам в своем совете, а еще того меньше, как он развлекался после обеда, это все надо бы изъять». — А, по-моему, — сказал другой, — следует устранить игривый ответ, который дал принц своим подданным, убеждавшим его жениться. — Это совершенно не к лицу серьезному и важному принцу. — Разрешите мне еще, — продолжал он, — посоветовать вам убрать длинное описание вашей охоты. Какое все это имеет отношение к сути дела? Поверьте, что это пустые и претенциозные украшения, которые объединяют вашу поэму, вместо того, чтобы ее обогатить. То же самое, добавил он, нужно сказать и о приготовлении к свадьбе принца. Все это без толку и без пользы. Что до ваших дам, которые делают более низкие прически, закрывают шею и удлиняют рукава, то это холодная шутка» так же, как и ваш оратор, который хвалит свое красноречие. «А я бы еще предложил», — подхватил тот, который говорил первым, «чтобы в поэме не было христианских рассуждений Гризельды, которая думает, что Бог посылает ей испытания. Это совершенно неуместное нравоучение. «Далее я просто не могу выносить бесчеловечные поступки вашего принца, а не приводит меня в бешенство. Я бы их выбросил». «Правда, они входят в самый сюжет, но не все ли равно? А еще бы я исключил эпизод с молодым придворным, который появляется только, чтобы жениться на принцессе. Это слишком удлиняет вашу сказку». «Но тогда...» Отвечал я ему, моя сказка кончилась бы нескладно. — Ну уж не знаю, как вам сказать, — заявил он, — но я все-таки выбросил бы. Через несколько дней после этого я прочел поэму двум другим своим друзьям, и они ни единым словом не коснулись тех мест, о которых я только что говорил, но отметили целый ряд других. — Я очень далек... — Оттого, — сказал я им, — чтобы жаловаться на строгость вашей критики. — Напротив, я жалуюсь, что она недостаточно строга. Вы не обратили внимания на множество подробностей, которые находят достойными самой суровой цензуры. — Ну, например, — спросили они. — Например, находят, — ответил я, — что описание характера принца слишком растянуто, что никому нет дела до того, что он делал утром, а еще того меньше, что он делал после обеда. «Над вами смеются!» — заявили они в один голос, заставляя его слушать подобную критику. «Порицают так же, продолжал я. «И ответ, который он дал тем, кто торопил его с женитьбой, как слишком игривый и недостойный такого важного и серьезного принца...» «Прекрасно!» — перебил один из слушателей. «А что же неуместного? Ежели...» Молодой принц в Италии, стране, где привыкли слушать шутки от людей самых серьезных, воспитанных и достойных, развлекается тем, что говорит дурно о женщинах и браке, предметах, которые всегда служат там мишенью для строт. Так или иначе... Но я не имею ничего возразить против этого места, так же, как и против оратора, который полагал, что он разубедил принца, а также и против причесок, которые стали делать пониже, ибо тем, кому не понравился игривый ответ принца, вероятно, хотелось вырезать и эти места. Вы угадали, сказал я. А с другой стороны, те, кто не любит шуток, не могли также перенести христианских размышлений принцессы, которая думает, что это Бог посылает ей испытания, они находят, что такое нравоучение введено совсем не кстати. — Не кстати! — подхватил другой. — Эти размышления не только вполне подходят к сюжету, но они совершенно ему необходимы. Вам нужно было показать, что терпение вашей героини вполне возможно. Каким же еще способом могли вы это сделать, как не заставив ее думать, что дурное обращение супруга с нею есть дело руки господней? Без этого ее можно было принять за самую глупую женщину, а это вряд ли бы произвело хорошее впечатление. «Кроме того, — продолжал я, — порицаю ты эпизод с молодым придворным, который женился на юной принцессе. Это несправедливо!» ответил он, — ваше сочинение есть истинная поэма, хоть вы и называете ее новеллой, и необходимо, чтобы все было приведено в ясность с ее окончанием. А если бы молодая принцесса вернулась обратно в монастырь, вместо того, чтобы выйти замуж, как этого следовало ожидать, и она была бы недовольна, да и читателей вашей новеллы? После этого разговора я решил оставить мое сочинение примерно в том виде, каким я прочел его в Академии. Одним словом, я счел своим долгом исправить только то, что, как мне указали, было плохо само по себе, а в тех местах, которые ничем дурным не отличались, кроме того, что они не пришлись по вкусу некоторым особым, быть может, слишком уж требовательным, то тут я не счел нужным ничего поправлять. Но есть ли смысл изъять из угощения одно из вкусных блюд на случай тот, что гость придет на наше приглашение, который в рот такого не берет? Нет, я для всех готовлю развлечения, и кушанье на трапезе моей различны будут, как и вкус гостей. Так или иначе, я решил обратиться к публике, которая всегда судит лучше всех, от нее я узнаю, чему я должен верить, и уж, конечно, исполню все ее пожелания, если мне удастся напечатать второе издание моего сочинения.